Их было два вида — оранжевые грубияны, досыта набитые мусором, и багровые автобусы, где в ящиках лежали пустые оболочки людей, высосанных часами. Город изрыгал на окраины отходы своего дня. Сколько хватало глаз, тянулись колонны этих машин, перепачканные дымом, криком, бранью партизан и шоферов. Мишата углублялась в лес, и шум постепенно глох но так и не исчез до конца, сохранившись, как свойство здешнего неба. Директор двигался неэкономно, обрушивая на препятствие все туловище, проламывая, раздвигая топча. Когда велосипед застревал, директор, вместо того, чтобы отступить и высвободить колеса из ветвей, наоборот, налегал с удвоенной силой, так что елки гнулись, трещали, выворачивались из снега и осыпали мешату. Дорога, между тем, окончательно исчезла, и путники лезли совсем уже через чащу. Но вот впереди появился просвет. Ёлочная глушь расселась вокруг директора, и, выглянув, Мишата встретилась с ледяным взглядом воды. Она журчала в полыньях на дне снегового овражка, ласково огибала автомобильные шины, пронизывала кроватные сетки. Лес, обрываясь над водой, сразу же начинался на другом берегу. Некоторые елки, не удержавшиеся на краю, лежали прямо головой в тихо бормочущей воде. Другие протянули свои зыбкие тела поперек овражка. Пряди елочного серебра легко развивались на закатном ветру. Апельсин и лимон сгорали на небе справа. В полынье мелодично позванивала льдинка и мишата закрыла глаза. Призрачные видения — стали медленно затоплять ей голову. Волна озноба, жуткой и сладостной дрожжи хлынула по спине, ударила в затылок, подкосила ноги. Понеслись легчайшие наброски комнат, хрусталей, кондитерских жарких запахов, серебряного позванивания, густых мелодий и голосов. И чем они делались яснее, громче, тем легче делала смешатина голова, невесомее, невесомее, как воздушный шар, и тело теряло в весе. Но тут колени ее стукнулись друг об друга, пальцы левой руки согнулись, погрузились в снег, и она очнулась. На светящемся снегу оврага шатался директор, огромный черный, растопыривший крокодильи руки. Он пытался подобраться к упавшему цилиндру, который лежал возле самой воды. Качаясь на одной ноге, Директор зацепил цилиндр рукоятью зонта. Мишата слабенько улыбнулась. Цилиндр вернул на голову. «Здесь можно перейти», — объявил снизу директор. «Заночуем на той стороне. Во враге сквозняк». «Да», — сама себе сказала Мишата, — «тут нельзя останавливаться. Никогда не понимала зимней воды, спящей с открытыми глазами. Возле нее, наверное, холодно ночевать». Но, перебираясь через овраг, директор все-таки провалился в воду, и велосипед намок, и рюкзак. Пришлось развести костер. Мишата разгребла снег, которого тут было по колено, и докопалась до земли. На этой земле, а вернее на сморозлом и ржавом слое хвои, разожгли костер. Подгребли несколько елок, чтобы прилечь, поставили велосипед для защиты от ветра. Все делали молча. Директор вынул половину оставшейся со вчерашнего ужина утки и разогрел, нанизав на проволоку. Потом они ели, отрезая куски мешатиным ледяным ножом. Этот нож самозатачивался, непрерывно подтаивая в горячем веществе, имея всегда остроту лезвия, ровно в один атом рассекал кости, словно воздух. Мешата, поработав ножом, передавала его директору, и тот брал, стараясь не коснуться ее пальцев. А когда наставала пора отдавать, он не протягивал Мишате нож, а клал рядом на снег. А потом они долго сидели, уткнувшись взглядом в огонь. Брюки директора висели на проволоке, вывернутые наизнанку, обстреливаемые еловыми искрами. мешата увидела, что директорские карманы пятипалые, сделанные из вшитых целиком перчаток. Пальцы топорщились, и брюки шевелились в дыму, словно нелепая дичь. Директор порой вставал, осторожно ставя костлявые лошадиные ноги.